Не стремясь вступать в полемику, я, тем не менее, не могу игнорировать концепцию, претендующую без достаточных оснований на каноничность. Это было бы академически некорректно. Становление этнографии как науки Козлову и Покшишевскому представляется так. До середины XIX века география и этнография развивались слитно, а затем этнография разделилась на общественно-историческое и географическое направление. К первому причислены Морган, Бахофен, Тейлор, Фрезер, Штернберг, ко второму Рацель, Синицкий и Кубер а также французская школа «География человека». В предлагаемой классификации есть существенный дефект, по существу сводящий ее на «нет». Представители направления интересовались разными сюжетами и уделяли свое внимание разным темам, а коль скоро так, то и противопоставление их не оправдано. Ведь когда Радсель пытался обосновать географичность этнографического районирования, он отнюдь не оспаривал концепции анимизма симпатической магии или ритуального убийства жреца, то есть предметов, которым посвятил Фрезер свою знаменитую золотую ветвь. Однако именно наличию многообразных интересов разносторонних ученых авторы приписывают отделение этнографии от географии и рождение ее заново, как общественной науки. Тут налицо некоторая путаница, чреватая печальными последствиями. Любая наука развивается путем расширения диапазона исследований, а не простой сменой тематики. Следовательно, если к достижениям географической этнографии добавлены исторические аспекты, это прогресс науки, а если одни сюжеты заменены другими, то это топтание на месте всегда крайне ущербное. Это, очевидно, ясно самим ученым, посвятившим очередной пассаж географии населения, находящийся на стыке обеих наук, но не включающий в себя этническую географию. Разница, по их мнению, в том, что для эконом-географов человек важнейший субъект производства и потребления. Для этнографов же... «Носитель определенных этнических особенностей, культурных, языковых и других». Страница 7, Здесь согласиться с авторами упомянутой статьи никак нельзя. Ну, можно ли изучать эскимосов, не замечая их охоты на морского зверя, а ограничиваясь грамматическими формами глагола или представлениями о злобных духах моря и тундры? Или описывать индусов – не упоминая об их труде на рисовых полях, но подробно излагая теорию кармы и перевоплощения душ. Нет, характер трудовых процессов, потребления, войны, создания государства или падения его – такие же объекты этнографического исследования, как и свадебные обряды или ритуальные церемонии а изучение народов в фазах их развития и в противопоставлении себя соседям немыслимо без учета географической среды. Равным образом не следует подменять этнографию учением о хозяйственно-культурных типах, характерных для народов, находящихся примерно на одинаковом уровне социально-экономического развития и живущих в сходных естественно-географических условиях, например, типы арктических охотников на морского зверя, скотоводов сухих степей и тому подобное. Сноска. Андрианов, Чебоксаров, хозяйственно-культурные типы и проблемы их картографирования. Советская этнография, 1972 год, номер пятый, конец сноски. Это направление плодотворно для эконом-географии, но никакого отношения к этнографии не имеет и иметь не может. Например, чукчи Оленные, то есть пастухи, и чукчи-охотники на морского зверя, чем они занимаются, когда у них пропадают олени, по предложенной классификации должны быть разнесены в разные разделы, хотя они единый этнос. А разве русские крестьяне Подмосковья, Поморы и сибирские охотники на Соболя не один этнос? Да ведь примером есть числа. Предложение Козлова сводится к упразднению этнографии и замене ее демографии с учетом занятий населения. Однако эта тема интереса у нас не будет. Столь же неверно приравнивать этнос к биологическим, таксономическим единицам расы или популяции. Расы отличаются друг от друга физическими признаками, не имеющими существенного значения для жизнедеятельности человека. Сноска. Рогинский Левин. Основы антропологии. Москва, 1955 год. Страницы. 325-329. Конец сноски. Популяция – это совокупность особей, населяющая определенную территорию, где они осуществляют свободное скрещивание, будучи отделены от соседних популяций той или иной степенью изоляции. Сноска Об этом подробнее в работе. Тимофеев, Рисовский. Микроэволюция. Элементарное явление. Материал и факторы микроэволюционного процесса. Ботанический журнал, 1958 год, том 43, номер 3. Конец сноски. Этнос, по предложенному нами пониманию, коллектив особей, имеющий неповторимую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения, причем Обе составляющие динамичны, следовательно, этнос – это элементарное явление, не сводимое ни к социологическому, ни к биологическому, ни к географическому явлениям. Сведение этногенеза К языково-культурным процессам искажает действительность, умаляя степень сложности этнической истории, на что указал Брамлей, предложивший для прояснения вопроса ввести дополнительные термины «этникос» и «эсо» «этносоциальная организация», «сноска», «брамлей», «опыт типологизации этнических общностей», «Советская этнография», 1972 год, номер пять страница, 61-я. И, видимо, не случайно в том же журнале год спустя напечатано еще одно филологическое исследование о термине «этнос», обосновавшее употребление его в том смысле, в каком оно формулируется у Гумилева и у Брамлея. «Поплинский». В истории возникновения термина «этнос» «Советская этнография, 1973 год, номер первый, конец сноски». Допускаю, что можно не удовлетвориться его решением, но полностью игнорировать его некорректно. В заключении проверим тезис Козлова путем последовательного его применения к явлениям общеизвестным. По логике его постулата, люди, способные к изучению языков, должны принадлежать одновременно к нескольким этносам. Это нонсенс. Хотя есть много двуязычных и даже триязычных этносов, на базе лингвистической квалификации они не сливаются. Ведь не стали же Пушкин и его друзья французами. И наоборот, мексиканцы и перуанцы говорят по-испански, исповедуют католичество, читают Сервантеса, но испанцами себя не считают. Больше того, они истратили миллион человеческих жизней в войне, которую называли «освободительной». А в это же время индейцы Верхнего Перу и пустыни Чако сражались за Испанию, с которой у них не было ничего общего ни в культуре, ни в экономике, ни в языке. Но это вполне понятно, если учесть, что врагами индейцев были недалекие испанцы, а местные жители Метисы отчасти обыспанившиеся, но противопоставившие себя бывшим соплеменникам, так как они к началу XIX века оформились в самостоятельные этносы. С позиции Козлова столь поздний этногенез необъясним. Происхождение от одного предка В древние времена это считалось обязательным для этноса. Часто в роли предка за отсутствием реальной фигуры выступал зверь, не всегда являвшийся тотемом. Для тюрок и римлян это была волчица-кормилица, для уйгуров — волк, оплодотворивший царевну, для тибетцев — обезьяна и самка ракшаса — лесного демона. Но чаще это был человек, облик которого легенда искажала до неузнаваемости. Авраам, пратец евреев, его сын Исмаил, предок арабов, Кадм, основатель Фив и зачинатель биотийцев и так далее. Как ни странно, эти архаические воззрения не умерли, только на место персоны в наше время пытаются поставить какое-либо древнее племя, как. Предка ныне существующего этноса. Но это столь же неверно, как нет человека, у которого были бы только отец или только мать, так нет и этноса, который бы не произошел от разных предков. И не следует смешивать этносы с расами, что делается часто, но безосновательно. Основой для соблазна является предвзятое мнение, согласно которому процессы расогенеза, вероятно, развивались в определенных районах мира и были обусловлены спецификой природной среды этих районов, то есть климатом, флорой и фауной географических зон. Сноска. Козлов, Пакшишевский. этнография и география, страница 10, конец сноски. Тут на лицо недопустимая подмена объекта, то есть первичная раса, произвольно приравнена к этносу. Разберемся, в эпоху Верхнего Палеолита, когда в Европе господствовали субарктические условия при высокой аридности климата, долину Роны заселяли негроиды расы Гримальди, а в тропических лесах Африки обитала Кайсанская раса, совмещающая монголоидные и негроидные черты. Эта раса древняя. Генезис ее не ясен, но оснований считать ее гибридной нет. Негроиды Банту вытеснили кайсанцев на южную окраину Африки в эпоху вполне историческую, около первого века нашей эры, А позднее процесс продолжался вплоть до XIX века, когда бичуаны загнали бушменов в пустыню Калахари. Вместе с тем в экваториальной Америке не возникло негроидности, хотя природные условия ее близки к африканским. Аридную зону Евразии населяли... Европеоиды кроманьонского типа и монголоиды, но к схождению расовых признаков это не повело. В Тибете монголоидные боты соседили с европеоидными дардами и помирцами, а в Гималаях — гурки с патанами. Но сходность природной среды на расовый облик не повлияло. Короче говоря, следует признать, что функциональная связь антропологических различий между различными популяциями и географическими условиями населяемых ими регионов не ясна. Более того, нет уверенности, что она вообще наличествует в природе, тем более, что это мнение идет разрез с достижениями современной палеоантропологии, строящей расовую классификацию не по широтным зонам, а по меридиональным регионам, Атлантическому, к коему причислены европеоиды и африканские негроиды, и тихоокеанскому, к которому отнесены монголоиды Восточной Азии и Америки. Сноска. Алексеев. В поисках предков. Москва. 1972 год. Конец сноски. Эта точка зрения исключает воздействие природных условий на раса генез, ибо обе группы формировались в разных климатических зонах. Этносы, наоборот, всегда связаны с природным окружением благодаря активной хозяйственной деятельности. Последнее проявляется в двух направлениях – приспособление себя к ландшафту и ландшафта к себе. Однако в обоих случаях мы сталкиваемся с этносом как с реально существующим явлением, хотя причина возникновения его не ясна. Да и не надо сводить все многообразие изучаемой темы к чему-либо одному. Лучше просто установить роль тех или иных факторов. Например, ландшафт определяет возможности этнического коллектива при его возникновении, а новорожденный этнос изменяет ландшафт применительно к своим требованиям. Такое взаимное приспособление возможно лишь тогда, когда возникший этнос полон сил и ищет для них применение, а затем наступает привычка к создавшейся обстановке, которая для потомков становится близкой и дорогой. Отрицание этого неизбежно ведет к выводу, что у народов нет родины, понимаемой здесь как любимое всем сердцем сочетание ландшафтных элементов, вряд ли кто-либо с этим согласится. Это одно показывает, что этногенез – процесс несоциальный, ибо спонтанное развитие социосферы лишь взаимодействует с природными явлениями, а не является их продуктом. Но именно тот факт, что этногенез – процесс, а непосредственно наблюдаемый этнос – фаза этногенеза и, следовательно, нестабильная система исключает любые сопоставления этносов с антропологическими расами, а тем самым с любыми расовыми теориями. В самом деле, принцип – антропологической классификации – сходства, а люди, составляющие этнос, разнообразны. В процессе этногенеза всегда участвуют два и более компонентов. Скрещение разных этносов иногда дает новую устойчивую форму, а иногда ведет к вырождению. Так и смеси славян, угров, аланов и тюрок – развелась великорусская народность, а образования, включавшие монголо-китайских и маньчжуро китайских метисов, часто возникавшие вдоль линии Великой Китайской Стены в последние две тысячи лет, оказались нестойкими и исчезли как самостоятельные этнические единицы. В Средней Азии В седьмом веке жили согдийцы, а термин таджик еще в восьмом веке значил араб, то есть воин халифа. Наср и Бсейяр в 733 году, подавляя восстание согдийцев, был вынужден пополнять свои редевшие войска харасанскими персами, уже принявшими ислам. Набрал он их много, и потому персидский язык стал господствовать в его арабской армии. После победы, когда мужчины-сагдейцы были убиты, дети проданы в рабство, а красивые женщины и цветущие сады поделены между победителями, в Сагдиане и Бухаре появилось персоязычное население, похожее на хоросанцев. Сноска. Лев Гумилев, древние тюрки, Москва. 1967 год, страницы 359-360, конец сноски. Но в 1510 году судьбы Ирана и Средней Азии разошлись. Ираном овладел тюрк Измаил Сефери, ревностный шиит, и обратил персов в шиизм, а Средняя Азия досталась узбекам-суннитам, и жившее там персоязычное население сохранило старое наименование Таджик, чему до падения Бухарской династии Мангытов в 1918 году никакого значения не придавалось. Когда же в бывшем Туркменском крае были образованы Узбекская и Таджикская республики, то потомки Харасанских персов, завоевателей VIII века, жившие в Бухарее и Самарканде, при переписи записывались узбеками, а потом китюрок, завоевателей XI-XVI веков, жившие в Душанбе и Шахрисябзе, таджиками. Оба языка они знали с детством, были мусульманами, и им было безразлично, как их запишут. За последние 40 лет положение изменилось. Таджики и узбеки оформились в социалистические нации. Но как рассматривать их до 20-х годов, когда религиозная принадлежность определяла этническую мусульмане и кафиры, а родов у таджиков не было? И ведь оба этнических субстрата, тюрки и иранцы, были в Средней Азии Импортными этносами тысячу лет тому назад срок достаточный для адаптации. Видимо, здесь действует определенная закономерность, которую надлежит вскрыть и описать, но ясно, что общность происхождения не может быть индикатором для определения этноса, потому что это миф, унаследованный нашим сознанием от примитивной науки первобытных времен. Этнос как иллюзия Но, может быть, этнос – просто социальная категория, образующаяся при сложении того или иного общества? Сноска. Козлов. Динамика численности народов. Москва. 1969 год. Страница 56. Конец сноски. Тогда этнос – Величина мнимая, а этнография – бессмысленное времяпрепровождение, так как проще изучать социальные условия. Данная точка зрения ошибочна, что становится очевидным, если спекуляции подменить наблюдениями натуральных процессов, доступными вдумчивому человеку. Поясним это на реальных примерах. Во Франции живут кельты-бретонцы и иберы-гасконцы. В лесах Вандеи и на склонах Пиренеев они одеваются в свои костюмы, говорят на своем языке и на своей родине, четко отличают себя от французов. Но можно ли сказать про маршалов Франции Мюрата или Ланна, что они баски, а не французы? Или про Д'Артаньяна, исторического персонажа и героя романа Дюма? Можно ли не считать французами бретонского дворянина Шатабриана и Жиля де Ретца, соратника Жанны Дарк? Разве ирландец Оскар Уайлд не английский писатель? Знаменитый ориенталист Чокан Валиханов сам говорил о себе, что он считает себя в равной мере русским и казахом. Таким примером есть числа, но все они указывают, что этническая принадлежность, обнаруживаемая в сознании людей, не есть продукт самого сознания. Очевидно, она отражает какую-то сторону природы человека, гораздо более глубокую, внешнюю по отношению к сознанию и психологии, под которой мы понимаем форму высшей нервной деятельности. Ведь в других случаях этносы почему-то проявляют огромную сопротивляемость воздействиям окружения и не ассимилируются. Цыгане вот уже тысячу лет, как оторвались от своего общества в Индии, потеряли связь с родной землей и тем не менее не слились ни с испанцами, ни с французами, ни с чехами или монголами. Они не приняли феодальных институтов обществ Европы, оставшись иноплеменной группой во всех странах, куда бы они ни попадали. Иракезы до сих пор живут маленькой этнической группой. Их всего двадцать тысяч человек, окруженные гипертрофированным капитализмом, но не принимают в американском образе жизни участие. В Монгольской Народной Республике живут тюркские этносы – сойоты, урянхайцы, казахи и другие, но, несмотря на сходство материального и духовного развития общества, они не сливаются с монголами, составляя самостоятельные этносы. А ведь уровень развития общества, состояние его производительных сил – одни и те же. И наоборот – Французы выселились в Канаду в XVIII веке и до сих пор сохранили свое этническое лицо, хотя развитие их лесных поселков и промышленных городов Франции весьма различно. Евреи в Салониках живут эндогамной группой свыше 400 лет после своего изгнания из Испании, но по данным 1918 года они скорее похожи на арабов, чем на своих соседей греков. Точно так же немцы из Венгрии внешним обликом походят на своих соплеменников в Германии, а цыгане на индусов. Отбор изменяет соотношение признаков медленно, а мутации, как известно, редки. Поэтому любой этнос, живущий в привычном для него ландшафте, находится почти в состоянии равновесия.